Вас ждет множество статичных сцен из-за того, что камера просто не выключилась вовремя. К тому же кошки проводят немало времени, изучая окружающую обстановку. Они поворачивают голову из стороны в сторону, возможно, реагируя на запахи и звуки, которые мы не улавливаем. Даже если датчики движения работают исправно, Этого достаточно, чтобы запись не прерывалась. Просмотр всего нескольких таких роликов способен вогнать в оцепенение. Вам довольно быстро надоест смотреть на кусты, деревья, дорожки и турники. Я с трудом представляю себе, как можно провести целых 500 часов за просмотром этой монотонной эпопеи. Но Ллойд... Вовсе не ошиблась. Это и есть наука. Образ ученого, который стоит в белом халате у исписанной формулами доски и восклицает «Эврика, я все понял», не более чем карикатура. В действительности же научная работа требует немалых усилий и монотонного повторения одних и тех же действий, Нужно раз за разом смешивать химические вещества и наблюдать за реакцией, измерять тысячи растений, изучать влияние химикатов на их рост, часами смотреть на бегающих в колесе мышей, чтобы изучить воздействие светового дня и различных диет. Проверка гипотез – занятие интересное, но вот сбор материала – «Не очень. Ведь устать можно даже от долгого наблюдения за слонами». А теперь о том, что меня так раздосадовало. Стоило только Уинстону или Джейн сделать шаг, как камера у них на шее начинала раскачиваться вверх-вниз. И при этом гораздо сильнее, чем у устройства национального географического общества. Возможно, все дело в более легком весе коммерческой модели – 8,5 вместо 85 граммов. А может, в несовершенстве конструкции. Примечание. Я был разочарован, когда первая же из купленных мной камер перестала работать уже через несколько месяцев умеренного использования. Я приобрел еще один такой же прибор, но и он вскоре сломался. И, судя по отзывам в интернете, такое случается довольно часто. Конец примечания. Но какова бы ни была причина, во время ходьбы изображение дергалось с такой скоростью, что нельзя было понять, ни где животное находится, ни уж тем более, чем оно занимается. А в это время кот просто спокойно шел. Если же он бежал... Уинстон, к примеру, в припрыжку несся через небольшую дорогу за нашим домом. Молодчина, Уинстон. На экране была полная неразбериха. Иногда мне удавалось восстановить события по предыдущим и последующим кадрам. Вот Джейн подходит к забору, далее следует неразборчивый вихрь светлых и темных пятен, а после она осматривает соседский забор откуда-то с высоты. Понятно, что она запрыгнула на забор. Но в других случаях я не имел ни малейшего представления о произошедшем. Конечно, так было далеко не всегда, когда Уинстон сыргнул комок шерсти, один из самых захватывающих моментов моего мини-исследования. Я понял, что происходит по возвратно-поступательным движениям и хорошо знакомым мне звукам рвотных позывов, а еще по комку, который затем упал перед камерой на землю. Бедняга. Зато на этот раз ни один ковер не пострадал. За ящерицами вживую ли или по видеозаписям мне довелось наблюдать гораздо больше, чем за кошками. В конце концов, это моя профессия. И это, пожалуй, еще более монотонное занятие. Потому что уж кто-кто, а ящерицы проводят большую часть времени в неподвижности. Однако даже считанных восхитительных моментов из жизни рептилий, вот ящерица спускается с дерева, чтобы схватить пробегающего мимо таракана, а вот несколько самцов затеяли драку за территорию, или совсем уж неожиданная сцена «Ящерица ест бруснику». Достаточно, чтобы компенсировать скуку. То же самое можно сказать и об отснятых кошками материалах. Предлагаю вам еще несколько интересных эпизодов, помимо истории с комком шерсти. Джейн уходит из дома намного раньше, чем я мог себе представить. И оказывается рядом с красной садовой тачкой. Мне потребовалось немало времени, чтобы обойти вслед за ней округу и обнаружить эту самую тачку. Труднее всего при этом не вызывать у соседей подозрений пристальным разглядыванием их владений. Уинстон заходит в дом и шипит, стоит только Нельсону подбежать к нему. Уинстон снова и снова подходит к раздвижной стеклянной двери. Я встаю из своего уютного кресла, чтобы впустить его. Странное чувство, когда видишь себя со стороны — И вжих Он опять обманывает меня Разворачивается И уносится обратно в сад В записи Все это раздражает Почти так же сильно, как наяву Ни одного эпизода Где бы Джейн гналась за кроликом Или Уинстон Столкнулся с енотом Но ведь я просмотрел Всего лишь 10 часов записей Но довольно Рассказов о моих любительских наблюдениях. Пора вернуться к разговору о настоящих исследованиях. Что обнаружила Лойд? Подобно Уинстону и Джейн, домашние кошки в городе Афины, штат Джорджия, бездельничают большую часть времени, проведенного за пределами дома. Многие из них просто отдыхают, сидя на крыльце «И ждут, когда хозяева вернутся домой», — говорит Ллойд. В целом кошки примерно три четверти прогулки сидели неподвижно. Дремали, отдыхали или вылизывались. И тем не менее, отойдя от дома, афинские кошки умудрялись попасть во всевозможные неприятности. Один из котов, к примеру, перебежал широкую улицу... и нырнул на другой стороне в сток ливневой канализации. Потом без колебаний спрыгнул на пару метров вниз на самое дно выложенной кирпичом шахты и прошел метров пятнадцать по гофрированной металлической водопропускной трубе. В том месте, где труба сужалась и поворачивала направо, он остановился, оглянулся, потом снова посмотрел вперед, вероятно, думая при этом, что ж, может быть, это не совсем удачная затея. Потом развернулся и пошел обратно, запрыгнул наверх и вынырнул на улицу. Это происшествие кажется очень опасным, ведь пока кот внутри ливни стока, мог пойти сильный дождь. Но Ллойд наблюдала немало таких рискованных ситуаций. В итоге она насчитала 11 кошек, спускавшихся в ливневую канализацию. Суммарно 19 раз. 11 кошек, забиравшихся в подпольное пространство под домом. Только представьте, что там может таиться. 10 кошек, лазающих по деревьям и гуляющих по крышам. И 14 кошек, пьющих И едящих, что попало, в одном из случаев это были кукурузные хлопья, которые кто-то насыпал на пенек, возможно для белок, но их опередил тигр. За время наблюдений четырнадцать кошек целых 28 раз сталкивались со своими собратьями из соседних домов. В основном эти встречи проходили мирно, но в двух случаях все закончилось шипением и рычанием. Правда, до драки так и не дошло. Список завершают инцидент с опоссумом и кошка под капотом автомобиля. Но все эти случаи рискованного поведения – ничто по сравнению с той угрозой, которую представляет для наших кошек дорога. Одна из главных причин их гибели, особенно в молодом возрасте. Половина питомцев, принимавших участие в исследовании, перебегали дорогу более пяти раз за время наблюдения. Один из них сделал это 24 раза. Не забывайте, что ни одна кошка не носила камеру дольше недели. Эти открытия совпадают с данными, собранными во время проекта по GPS-трекингу кошек. В целом за неделю почти все кошки совершили хотя бы один рискованный поступок. а в среднем на каждую из них приходится по шесть опасных эпизодов. Ллойд завершает посвященную исследованию статью довольно прозрачным выводом. Большинство владельцев, чьи кошки пострадали или погибли от столкновения с автомобилем, впоследствии не выпускали своих кошек из дома. Те же хозяева, у кого кошки исчезли по неизвестной причине, были скорее склонны считать, что они просто нашли себе новый дом, чем думать, что их где-то сбила машина. Другими словами, кошки совершают глупости и с ними случаются неприятности. Держите-ка их лучше дома, для их же собственного блага. Кроме того, камеры засекли, как четыре кошки изменяют своим хозяевам и проводят время в другом доме. Они открыли перед ним дверь, и он вошел, а потом просто слонялся по всему дому, потрясенно сказала хозяйка полосатого кота. «Эти пушистые изменники получали ласку и еду», — отмечает Ллойд. А как-то раз на камеру попал совсем уж занятный случай. Хозяин дома подносил телефонную трубку к уху соседской кошки, будто ее просят к телефону. Кошачья неверность, которая обнаружилась во время исследований в Шамли-Грин и в Северной Каролине, не стала для меня сюрпризом. потому что несколько лет назад я узнал о похождениях нашего Уинстона. Раз в неделю у милисы собирались соседи со всего района, чтобы вместе позаниматься йогой. Иногда они приводили с собой друзей, с которыми мы не были знакомы. Как-то утром, пока все вокруг стояли в позе «собака мордой вниз», Уинстон прогуливался по комнате, то и дело останавливаясь, чтобы потереться о кого-нибудь или принюхаться. Мелиса очень удивилась, услышав, как новенькая участница воскликнула: Уинстон, а ты что здесь делаешь? Мелиса ответила: Уинстон здесь живет. А вы откуда его знаете? Оказалось, что наша новая знакомая живет неподалеку, на другом берегу небольшого ручья, который течет за нашим домом. Мы узнали, что Уинстон регулярно наведывается к ней в гости, заходит в дверцу для кошек, ест кошачью еду, а потом ложится и наслаждается вниманием детей. Выяснилось, что он очень их утешил, когда у них умерла одна из кошек. Они решили проверить, не бездомный ли он, и отвезли его к ветеринару, который обнаружил у него в холке идентификационный чип и сообщил им кличку кота. Но, видимо, не смог назвать адрес. Теперь мы хорошо знакомы с соседями, и они периодически сообщают нам о его визитах. Самое важное из открытий Лойд касается хищнического поведения наших питомцев. Всем известно, что кошки охотятся на птиц, грызунов и другую мелкую живность. Но насколько успешно они это делают, и какое влияние это оказывает на популяции жертв? А кроме того, повлияло ли одомашнивание на их охотничьи повадки? Вы, наверное, подумали, что на эти вопросы можно ответить, просто понаблюдав за тем, как кошки охотятся. Правда, мы с вами уже знаем, насколько сложно это сделать. Да, Лойд всего один проект был непосредственно связан с уловом кошек. Исследование Кейса в Олбани. Кейс и его команда не просто отслеживали передвижение кошек при помощи датчиков, но время от времени наблюдали за ними в бинокль, посвятив этому занятию более двухсот часов. Однако ученые в первую очередь оценивали охотничьи успехи кошек не по результатам своих наблюдений, а по принесенной домой добыче, вести подсчет, который они поручили хозяевам питомцев. У такого подхода есть явный недостаток – А что, если кошка сразу же съест свой трофей? Камеры Ллойд как нельзя лучше позволяли определить, насколько часто это происходит. Видеозаписи дают прекрасное представление об охотничьих способностях наших питомцев. Один кот набрасывается на леопардовую лягушку, второй играет с чуть живой ящерицей. третий треплет птицу и не сводит глаз с птичьей кормушки. В целом, 24 кошки из исследования Лойд преследовали добычу 69 раз. В половине случаев охота оканчивалась успехом, примечание. По сведениям Кейса, напротив, успешной была только одна из четырех попыток, и в половине из этих случаев Пойманному грызуну удавалось вырваться. Эти расхождения могут объясняться разной доступностью типов добычи. К примеру, на севере штата Нью-Йорк довольно мало рептилий. Конец примечания. Иногда бывало довольно сложно определить, кто стал жертвой кошки. Но в большинстве случаев понять, какое животное свисает из ее пасти прямо перед камерой, Не составляло труда. 16 самых ловких охотников среди кошек в среднем убивали по 2-3 жертвы в неделю. Примечание. Хотя это относится только к 16 наиболее ловким кошкам. Остальные 50 участников исследования убивали меньше одной жертвы в неделю. А для кошек из Джорджии средний показатель, наверное, еще ниже, поскольку в исследовании, скорее всего, согласились принять участие владельцы тех кошек, что проводят большую часть времени на улице, тогда как хозяева лежебок, вероятнее всего, решили, что их питомцы не подходят для такого эксперимента. Конец примечания. Рекордсменом стал кот по кличке Бин. который поймал двух лягушек, двух грызунов и ящерицу. Исследование Лойд преподнесло два больших сюрприза. Во-первых, оказалось, что кошки приносят домой лишь малую часть своей добычи. Целых 49% жертв они оставляют лежать там, где они были пойманы, а другие 28% поглощают на месте, и лишь менее 1 четвертой от своего улова они приносят домой, чтобы затем съесть или преподнести хозяину. Это открытие имеет важное значение. Прежде исследователи сильно недооценивали влияние домашних кошек на экосистему, принимая в расчет лишь трофеи, принесенные домой. Десятью годами ранее в Олбани кейс пришел к похожему выводу. Соотношение принесенных домой подарков и убитой добычи составляет примерно один к трем. Второй сюрприз заключался в том, на каких животных охотились кошки. Большинство из нас считает, что главной добычей кошек являются птицы. На самом же деле они чаще всего охотятся на рептилий, и в особенности, к моему глубокому сожалению, на столь любимых мной аналисов, среди которых и североамериканский красногорлый аналис. На втором месте идут грызуны, полевки и бурундуки, если быть точным. Впрочем, пернаты тоже не обделены вниманием. Как раз наоборот, десять кошек выслеживали птиц рядом с кормушками и купальнями. В результате пять из них – Они поймали и убили. Снятые на камеру кошачьи проказы вызвали настоящую сенсацию. Исследования Ллойд широко освещались в прессе, по радио и в интернете. Учитывая сопутствующую кошачьему кинематографу публичность, можно было бы ожидать всплеска интереса к подобного рода проектам со стороны ученых, которые последовали бы примеру Лойд. Как ни странно, ничего подобного не произошло. Насколько мне известно, после этого всего три группы ученых привлекали кошек к съемкам автобиографических фильмов. Не знаю, почему другие животные не решились взяться за проекты с использованием кошачьих видеокамер. Но одна из исследовательниц сказала, что ее... разубедили использовать эту технологию из соображений конфиденциальности. Другими словами, из опасений, что кошки волей-неволей станут снимать личную жизнь людей, или же, что сами люди будут этим обеспокоены и пригрозят судебным иском. Именно по этой причине Лойд и команда Национального географического общества требовали от владельцев кошек поставить подпись под уведомлением о том, что их кошки будут ходить по всему дому и вести съемку. Нужно быть аккуратнее, выходя из душа. Абернати говорит, что если бы они обнаружили на видео что-нибудь неуместное, то тут же удалили бы этот эпизод. Но до крайних мер ни разу не дошло, потому что весь отснятый кошками материал был вполне пристойным. Существенное сходство в поведении кошек по всему миру подтверждается тремя другими, хотя и меньшими по охвату, недавними исследованиями, два из которых проводились в Новой Зеландии, а одно в Южной Африке. Кошки проводили большую часть дня в неподвижности, только 10% времени гуляли и примерно столько же вылизывались. Почти все кошки в этих трех исследованиях охотились, причем удача сопутствовала им меньше, чем в половине случаев. Домой свою добычу ящериц, насекомых и другую мелкую живность они обычно не приносили. Похоже, им доставляло удовольствие подвергать себя риску, перебегать через дорогу, забираться под автомобили и на крыши, проникать в ливневую канализацию и заползать под крыльцо, есть и пить все, что попало. Они регулярно встречались с другими кошками, порой ввязываясь с ними в драку и иногда наведывались в чужие дома. Потрясающий ролик, смонтированный исследователями из Кейптауна и ставший онлайн-хитом, иллюстрирует все эти моменты. Кошки запрыгивают на крышу в погоне за белкой, шипят на своих сородичей, смотрят на резвящихся собак, наблюдают за тем, как дети стоят на руках или прячутся за углом, глядят на птиц, трогают лапкой ящерицу и несут в зубах живого гекона или грызуна. Но самое яркое впечатление оставляет эпизод с африканским гребенчатым дикобразом, который неторопливо шагает через весь экран и исчезает из виду. Кошка принимает мудрое решение не преследовать колючего грызуна. Примечание. Он в несколько раз больше американских дикобразов с иглами длиной более 40 сантиметров. Конец примечания. То, чем занимаются наши питомцы на прогулке, благодаря маячкам и миниатюрным камерам уже не является тайной. И все же мы еще многого о них не знаем, поэтому нам требуется больше исследований. Почти все проекты с радиослежением и GPS-трекингом, к примеру, проводились в экономически развитых странах Запада. Быть может в тропиках в Китае и Таиланде кошки ведут себя иначе? И как среда обитания, достаток или бедность, город или деревня, наличие или благоприятное отсутствие в доме собаки влияет на то, куда они ходят и чем там занимаются. Говоря о различиях между кошками, нужно помнить еще об одном важном вопросе. Я резюмировал образ жизни среднестатистической кошки, но... Не все кошки среднестатистические. Некоторые из них обходят гораздо более обширные территории, чем другие. Некоторые самые настоящие сверххищники. Кто-то из них охотится в основном на птиц, а кто-то на бурундуков. Некоторые из них дрочуны, другие неженки. Чем объясняется такое разнообразие? Мы пока этого не знаем Радует, что теперь нам доступны необходимые технологии Следующее поколение целеустремленных молодых ученых Непременно возьмется за дело и соберет эти сведения Что касается отличий в поведении Есть веская причина, по которой одни кошки ведут себя не так, как другие Некоторые из них живут снаружи где люди не потакают всем их прихотям и капризам,